Глава одиннадцатая. Стася. То, что я шла босиком, мужчина заметил только в лифте. Он вообще стал довольно задумчивым и серьезным. Нахмурился и как-то недовольно покачал головой. А затем, когда вышли в просторный холл, неожиданно подхватил меня на руки. Я взвизгнула и в тот же момент почувствовал весьма ощутимый шлепок по заднице, которая была едва прикрыта пиджаком. «Не ерзай», — приказал он, сжав покрепче. Проходя мимо консьержа, я малодушно закрыла глаза. Стыдно было до жути, даже зная, что я вряд ли сюда когда-то вернусь. На улице было довольно прохладно, и я поежилась от ветра. Кажется, был глубокий вечер. Машина незнакомца оказалась большим черным внедорожником, и я едва не расхохоталась от шаблона «бандит, тонированный джип». Меня усадили на пассажирское сиденье. Пока хозяин машины обходил ее и садился за руль, я все думала, думала, думала, сколько времени я провела без сознания. Пару часов или больше? Я пришла в клуб около шести вечера. Сколько было сейчас? За полночь. Могла ли я проваляться сутки в несознанке? Страх понемногу отпускал. Да, я понимала, что оказалась в полной заднице, но в данный момент моей жизни ничего не угрожало, и способность здраво рассуждать вернулась. «Пристегнись», — бросил мужчина, заводя мотор. Спорить не стало, а едва мы выехали за ворота, поняла, что это была реальная необходимость, гнал этот придурок, словно псих. Я вцепилась в ручку на дверь и молилась, чтобы мы доехали живыми. куда бы мы не ехали, любое желание задавать вопросы отпало не на такой скорости. Дороги были практически пустыми, так что никаких преград, чтобы вдавить педаль газа на максимум, не было. Впервые я боялась ехать в машине. Несмотря на то, что родители разбились, я никогда не испытывала какой-то стойкой фобии перед этим видом транспорта. Но сегодня? Перед глазами встали картинки прошлого, и я едва сдерживалась, чтобы не закричать в голос. Стиснула зубы покрепче и просто закрыла глаза, мысленно считая до ста. Когда-то это помогало взять эмоции под контроль. Когда мы, наконец, остановились, меня уже натурально трясло. Очень медленно открыла глаза и поняла, что, кажется, мы на подземной парковке. Мужчина рядом сидел и внимательно смотрел на меня. Я же так и держалась за ручку, пытаясь взять под контроль все, что так не кстати вырвалось за дворок памяти. «В порядке?» — небрежно поинтересовался тот. Я молчала, глядя перед собой, потому что знала, любое мое слово обернется настоящим взрывом, и лишь крепче стискивала зубы. «Боишься скорости, Мальвина?» Продолжил он. «Псих!» «Это все, что я позволила себе выплюнуть». Но вместо злости незнакомец расхохотался. «Возможно, но ты можешь звать меня Арес». Не удержалась и все же повернулась к нему. «Это что, кличка такая?» Его выражение лица тут же изменилось. «Еще одна!» — проворчал он. «Я вам собака, что ли?» Нервно сглотнула, испугавшись его реакции, коря себя за вырвавшиеся слова. Между тем он вышел из машины и направился к моей двери. Открыв ту, кивнул на ремень безопасности. Я послушно отстегнула тот и попыталась вылезти, но этот мужлан ловко перехватил меня. Только в этот раз закинул себе на плечо. Отпусти! дернулась я краснея от того, что мой зад голый мог теперь видеть кто угодно. Пиджак все же не прикрывал все, что надо. Не ерзай!» — повторил Арес приказным тоном и для надежности шлепнул по ягодицам. Ты полный придурок, снова не сдержалась я. Что за хамские замашки? Пусти, я сама пойду. Босиком! хохотнул тот. Пока мы припирались. Оказались в небольшом холле, и выглядел тот необычно, будто отдельный вход, а не подъезд общего пользования. Лифт был небольшим. Оглядываться, вися вниз головой, было неудобно, особенно когда мужские руки нет-нет, да и пробегали легкими движениями по моим бедрам. Что удивительно, мои интимные места остались нетронутыми вниманием. И это давало надежду, что этот козел все-таки не насильник, а значит, был шанс договориться. На ногах я оказалась уже в какой-то квартире. Судорожно вертела головой, пытаясь понять, куда бежать, если что. «Шагай давай, Мальвина, у меня мало времени». Подтолкнул меня в спину мужчина. «Никуда я не пойду», — заупрямилась, пытаясь увернуться от очередного тычка. «Значит, по-хорошему не хочешь». «Ладно, сама виновата. Придется тебя обезвредить на пару часов». Многозначительно ухмыльнулся Арес и сделал шаг ко мне.